Глава 22. Домой я вернулся в смешных чувствах. С одной стороны, был рад, что познакомился с Вильямом и его сыном, которые хоть и казались странными особенно для каравана Луция, но при этом нравились мне как люди. А разбираться в людях я умел. Правда, для этого пришлось пройти не одну сотню миров, чтобы научиться этому. Но да неважно. С другой, у меня было ощущение, что я влип туда, куда не стоило. А все из-за того, что я слишком много времени провел героем, и то, что должен помогать кому-то, было так же естественно, как и дышать, например. «Ладно, разберусь», — заверил самого себя. Смысл себя накручивать, когда ничего не понятно. Благо, на что отвлечься у меня было. Я достал мешки, купленные у Вильяма и Тига, и положил их на скамейку. «Видимо, сегодня придется покопать», — подумал я и осмотрел свои владения. «С ячменем пока ничего не понятно». Мешок с ним был очень большим и, скорее всего, рассчитан он на большое поле. А вот с табаком и хмелем дела обстояли по-другому. Я примерно представлял, как растет первый и сколько под него нужно выделить земли. А тех семян, что были в кожаном кармашке, настолько мало, что их и в расчет-то брать не стоило. «С них начну», — решил я, после чего высыпал семена хмеля на ладонь. В небольшой горстке их было двадцать, может, чуть больше. Я не стал считать поэтому просто сосредоточил остатки магической энергии в руке и воспользовался насыщением жизни. Ух, тяжело вздохнул, когда оказалось, что маны было еще меньше, чем я рассчитывал. От того, что истратил всю магическую энергию и даже больше, сразу же ощутил на себе последствия магического истощения. Плохо, подумал я, усаживаясь обратно на скамью и вытирая обильный пот, который начал бурным потоком литься со лба и по щекам а ещё сильно заболела голова, и к горлу подошла тошнота. Такое всегда случалось, когда истратишь всю магическую энергию, да еще и резервную, которую можно было использовать лишь в крайних случаях. И этот не был таким. И чего не подождал до завтра, буркнул на себя. Ведь торопиться-то некуда. Вот куда тебе вообще этот хмель? Без ячменя и дрожжей все равно пиво не сварить, начал я упрекать самого себя. Хоть ячмень был не такой уж и дорогой как, впрочем, и дрожжи. А вот с хмелем всё гораздо сложнее. А может, и сварю, — подумал я и улыбнулся. Физически легче мне от этой мысли не стало, ибо магическое истощение — штука очень неприятная. Но зато стало легче в моральном плане. Но вот что может быть приятнее, чем после тяжелого рабочего дня испить кружечку пенного? Да еще и холодного. Правильно, ничего. Благо погреб и магия в юге, чтобы получить столь желанное, у меня были. «Так, хватит!» — размечтался, понимаешь. «Вон даже слюни потекли!» — отчитал самого себя, после чего посмотрел на мрака. «Принеси воды!» — приказал ему, и тот побежал выполнять команду. «Так, а зачем мне вода? Я все равно ее маной своей насытить не смогу!» «Ладно, вода никогда лишней не бывает!» — решил я, после чего подошел к дому, посмотрел в ведро, которое осталось с утреннего полива, и улыбнулся на самом донышке нужная мне насыщенная маной жизни вода еще оставалась хоть ее и было совсем немного недолго думая я слил ее в деревянную плошку после чего высыпал туда зерна хмеля на которых использовал насыщение жизнью затем зашел в свое жилище и поставил посудину в тенек так с этим разобрались завтра мне то же самое предстоит сделать и с семенами табака, причем судя по всему огород в ближайшие пару дней будет довольствоваться обычной водой. Ладно, сильно это на их рост не повлияет. Подумал я, после чего занес все мешки с семенами в свое жилище, а затем вышел из дома и сел на лавку. В этот самый момент ко мне подошел мрак и поставил ведро с водой. Молодец! Похвалил я здоровяка и почесал ему шею, так как вставать не хотелось. Вообще сегодня у меня какой-то ленивый день, и работать, откровенно говоря, не хотелось. Может и правда немного отдохнуть? Подумал я и поднял голову. На небе не было ни облачка, и солнце светило очень ярко. Я невольно зажмурился от прямых золотых лучей, после чего опустил голову и зачерпнул из ведра пригоршню воды. «Хм, а может порыбачить?» Вдруг пришла мне в голову занятная идея. «А что? Берег и костер, на котором эту самую рыбу можно и приготовить. В глине, например. Была, правда, одна проблема — отсутствие удочки. Но это решаемо». И что-то я так загорелся этой идеей, что теперь думать больше ни о чем не мог. Поэтому, взяв с собой немного денег, направился прямиком к Бернару. Уверен, удочки у него должны быть. Встретил меня у дома довольный осрик. И его! Он бросился в мою сторону, будто шел не я, а его зазноба Аника. Хотя это неудивительно, учитывая события, которые произошли утром. И, судя по его радостному лицу, леденцы сработали. Ну или он просто сам их съел. «Привет еще раз», — поздоровался я с Осриком, когда мы поравнялись. «Она так обрадовалась! Видел бы ты ее лицо!» Начал быстро и эмоционально говорить он. «Да тише ты!» — шикнул на него. «Хочешь, чтобы твой отец услышал?» Я смирил пацана недовольным взглядом. «Ой!» — Осрик закрыл рот рукой. «Вот тебе и ой!» — произнес ей, покачал головой. «Просто... просто я так рад!» Его лицо аж светилось от счастья. «Ох, молодость!» Подумал я и невольно улыбнулся, так как его чувства были мне более-менее понятны. Когда только стал героем, я был молод и, конечно же, тоже влюблялся. Вот только мне сразу же дали понять, что так делать не стоит. Разумеется, с первого раза я не особо понял, но череда смертей моих возлюбленных стала мне хорошим уроком. Я дал себе зарок больше не влюбляться и старался следовать ему из мира в мир. Но не всегда это удавалось. Она меня даже в щеку поцеловала. Тем временем практически шепотом произнес Осрик, а затем затравленно осмотрелся по сторонам, будто бы за нами должен был кто-то следить, вроде других поклонников Аники. Почему-то эта мысль меня изрядно развеселила. Сразу невзначай в голову пришло сравнение со всеми тайными и нет агентами владыки демонов, которых вокруг меня всегда крутилось огромное множество. Они плели паутину интриг и обмана. И вот почему-то именно сейчас, когда Осрик заговорил со мной шепотом, мне и пришло в голову это сравнение. Неуместное, конечно, но зато весёлое. Поздравляю. Тем временем вернулся я к разговору с пацаном и даже хлопнул его по плечу. «Спасибо», — воодушевился Осрик, — «а все благодаря тебе». «Иво, я обязательно верну тебе эти деньги, обещаю!» Его взгляд вдруг стал очень серьезным. «Ого! Не думал, что парень может быть таким». «Хорошо». Кивнул я и даже убрал с губ улыбку, чтобы все выглядело серьезно. Воцарилась тишина, которая, правда, продлилась недолго. А ты куда? К отцу? Первым ее, конечно же, нарушил осрик. Да, ответил я, удочку хочу у него попросить. Удочку? удивился он. На кое она тебе? А ты как думаешь? прямо спросил я и покачал головой. Не, ну ясное дело рыбачить, явно оскорбившись, произнес Осрик. Ну где? Так у меня река течет рядом. «Ты не заметил, что ли?» — спросил я. И его глаза расширились то ли от страха, то ли от удивления. «Ты что? Ты собрался рыбачить в реке, что из гибельного леса течет? Опять он перешел на шепот. «Ну да, а что?» «Ох, и его!» — покачал головой Осрик. «Погубишь себя!» — добавил он и посмотрел на меня так, будто я был одной ногой в могиле. «Зато серебро возвращать не придется, Усмехнулся я, но шутку он не оценил. «Бросил бы ты это дело!» Серьезным тоном произнес Осрик. Все, что связано с гибельным лесом, не к добру», предостерегающе заявил он. «Приму к сведению», — кивнул я. «Так ты и позовешь отца?» «Не надо. Я тебе свою дам», — махнул рукой Осрик и, больше не говоря ни слова, поплелся в сторону калитки. Оказавшись возле забора, он остановился, посмотрел на меня и спросил. «Уверен?» «Да», — улыбнулся я в ответ, а Осрик тяжело вздохнул и нехотя толкнул калитку. «Сейчас». Буркнул он и ушел. «И дал совсем этот гибельный лес», — подумал я, провожая его взглядом. «Да, то, что там может быть опасно, я понял, когда мои инстинкты забили тревогу. Существо, которое было там, наверняка было очень опасным и древним, но, судя по всему, не агрессивным. Ведь если бы сущность захотела меня убить, то наверняка бы сделала это. Плюс теперь точно знал, что в этом лесу живут представители лесного народа, вроде Дриад» которую я видел и которая долгое время наблюдала за мной. Но если верить моему опыту, то рядом как правило, нет дела до людей. И если их не трогать и не вредить лесу, то они вполне безобидны. При этом я понимал, почему гибельный лес могли окрестить гибельным. Не зная законов лесного народа, можно действительно повернуть не туда и наткнуться на то, что очень не хотелось бы повстречать. При этом исконные жители болот, лесов, гор, водоемов и так далее... Не привыкли особенно церемониться с людьми, и разговор, как правило, был очень коротким. В общем, в этом лесу и правда могли погибнуть люди, и я понимал, с чем могли быть связаны всевозможные слухи вокруг этого места. Но тут было одно «но». Я был не совсем обычным человеком и знал, как стоит и как не стоит вести себя с лесным народом, поэтому бояться мне в лесу нечего. Подтверждением тому была сущность, которая не нанесла мне вреда. При этом уверен, что если бы в гибельный лес просто нельзя было заходить людям, то я бы это сразу понял. И тогда было два пути. Первый, я бы просто игнорировал лес и не ходил туда. Второй, я бы попытался договориться с представителями лесного народа, благо обладая божественной системой, мог общаться на любых языках. Причем во всех мирах, у их было бесчисленное множество. А тем временем, пока я рассуждал на тему гибельного леса, вернулся Осрик с удочкой. «Вот, держи», — он протянул мне рыболовный инструмент. «Спасибо», — поблагодарил его. «Ну все, можешь зайти вечером, я тебя рыбой угощу», — добавил я и улыбнулся. «Нет уж, спасибо», — покачал головой Осрик. «Не буду я есть рыбу, что выловлена в реке, которая из гибельного леса течет, заявил он. «Прощай». Он посмотрел на меня, как на человека, идущего на верную смерть, и скрылся за калиткой. На подобное поведение нельзя было смотреть без улыбки. «Ладно, пойду устраивать себе выходной», — довольным голосом произнес я и направился в сторону дома. Настроение было прекрасным, а ведь на дворе еще только обед. Как? Как он смог заметить меня? Эта мысль вот уже второй день не давала покоя Айре. И чем бы она только ни занималась, с кем бы ни проводила время, все это никак не могло отвлечь ее. «С тобой что-то случилось, дочь моя!» Поинтересовался Хег, к которому лесная дева решила наведаться, когда Луна была уже высоко на небе. Нет, соврала Айра, и ее отец снисходительно улыбнулся. Не умеешь ты обманывать дочь моя, мягко произнес он, принимая форму человека, чтобы ей было проще с ним общаться. Скажи, что тебя гнетет. Тот странный человек, нехотя буркнула она. Которого мы видели с тобой? Немного удивился Хек так как думал, что его дочь давно забыла о нем. «Да», — кивнула Айра, — «он...» «Я никак не могу заставить себя не думать о нем», — пожаловался на отцу, и лицо старика, чей образ принял древний сатир, изменилось. «Он что-то сделал тебе?» — произнес Хег, и лес, в торе его словам угрожающе зашелестел листьями. «Нет-нет, что ты?» — спохватилась Айра. «Ничего не сделал, отец!» «Ты бы видел, какие сказочные голубоглазки он вырастил у себя в саду», — взволнованно произнесла она. «А его собаки — это вообще нечто! В них столько живой силы! Я подобное уже давно не видела, даже среди жителей твоего леса!» Говоря последние слова, она сразу же погрустнела. Хег, глядя на свою дочь, тяжело вздохнул. «Вот как!» — произнес он и провел рукой по ее волосам цвета сочной свежей травы. Скажи! Он тебе нравится? Прямо спросил хозяин древнего леса, уже зная, какой ответ услышит. А еще он боялся того, что она скажет. Нет, с чего ты решил? С вызовом ответила Айра и опустила глаза вниз. Несколько секунд она стояла молча, а затем произнесла. Извини, я тебе соврала. Лесная дева подняла глаза на древнего сатира и увидела в них только грусть. Все хорошо. «Дочь моя», — мягко ответил хозяин древнего леса. «Ты же сама знаешь, что я не стану удерживать тебя здесь», — добавил он, начиная меняться. Мгновение, и вот перед ней уже стояло высокое, мощное существо, которое вселяло страх даже в нее, Айра, которая была его дочерью. «Знаю», — виновато, произнесла она и снова опустила глаза вниз. «А еще ты знаешь наши законы». Он опустился на одно колено и наклонился к дочери. «Если ты их нарушишь, тебе не смогу помочь даже я», произнес Хег, после чего поднялся и посмотрел в сторону великого древа, которое он охранял с того самого момента, как на него была возложена эта задача. «Мне пора», произнес древний сатир, в голосе которого отчетливо звучали грустные нотки. «Я с тобой», — ответила ему Айра, но отец покачал головой. «Это слишком опасно», — произнес он, и, подпрыгнув высоко в воздух, обратился большой птицей с ярким изумрудным оперением. Айра еще долго не могла сдвинуться с места, провожая отца взглядом. Только когда его фигура скрылась, она позволила себе сесть на траву. Лесная дева поджала колени к груди, обняла их руками и зарыдала. Она прекрасно знала законы их леса и то, чем ей угрожает связь с человеком, но что она могла поделать с этим? Чувство, которое зародилось у нее в груди с самого ее появления, не давало ей покоя. Оно мешало спать, есть, веселиться. И поначалу Айра отказывалась верить в то, что она могла влюбиться в человека. Но потом поняла, что обманывает себя. Ведь на самом деле она и правда в него влюбилась.